Глава одиннадцатая С того самого Иванова дня в замке наметились перемены. Барон к жене в спальню перестал заходить, а она воспринимала это с облегчением. Слуги шептались, что баронесса укладывает в дорожный сундук простое полотно, некрашенную бурую шерсть до да принадлежности для рукоделия то, что дозволялось забирать у монастырь даже попавшим в опалу женам. Особое внимание леди Грэндж стала уделять сбору трав и подолгу гуляла в лесу вместе с сестрой, наполняя корзинки ромашкой, молодой крапивой, тысячелистником и прочими нужными в хозяйстве растениями. На самом деле Вероника обсуждала с сестрой возможности для ее побега. В стенах замка это было небезопасно. А вот в лесу, отправив служанок дергать шишки хмеля или собирать чернику, можно было и пошептаться под деревом. Перебрав всех соседей, леди Грэнш поняла, что никому не сможет доверить сестру. Но и увезти Виолу в монастырь барон не позволит. Значит, нужно спрятать и сделать это так, чтобы никто не догадался о побеге. Вот этим баронесса и занялась. Для начала она перебрала всех слуг и приближенных. Кому она может доверить секрет, чтобы этот человек не побежал докладывать барону? Мужчины все верны господину. Он искусно привлекал их к себе, одаривая землей, оружием или выручая в трудных ситуациях. Женщины, они посочувствуют, повздыхают, но не смогут сделать то, что ей нужно. А еще очень быстро разнесут сплетню по замку. И барон быстро узнает о планах жены. Значит, Самюэль Лайн, парень толковый и не так уж молод, как может показаться с первого взгляда. И обязан он не барону, а ей. Улучив момент во время обхода ткацкой мастерской, леди Вероника склонилась над клаками шерсти, разложенной на просушку, и негромко сказала. «Самюэль, ты можешь сделать для меня кое-что тайно?» Молодой слуга вскинул на баронессу внимательные глаза, в которых не было и капли удивления. «Все, что прикажете, моя госпожа», — заверил он негромко громко и чуть погромче добавил. «Эту шерсть плохо промыли, миледи. Видите, как лоснится? Да, придется ее лучше вычесать и сделать папоны." Громко ответила Вероника и чуть тише продолжила. «Я не хочу приказывать, Сэмюэль. Мне нужна помощь. Слушаю вас, госпожа». Сын торговца склонился над очередным ворохом шерстяных завитков и громко сказал. «А вот эта шерсть станет хорошей тканью для камзолов и платьев, миледи». «Ты прав, Сэм». Вероника коснулась грязно-белых лохмотьев и шепотом добавила. «Мне нужно, чтобы ты купил дом». «Дом?» — Лайн немного опешил. Он подозревал, что баронесса попросит его передать письмо в столицу или увезти ее саму к родственникам. Но леди сумела удивить королевского соглядатая. «У меня есть ожерелье». Так же негромко продолжала Вероника, переходя к корзинам с вычесанной шерстью. «Оно из моего приданного. Нужно купить приличный дом с небольшим хозяйством за это украшение. В хорошем месте. И не на землях барона». Млайн помолчал, делая вид, что оценивает работу чесальщиц, а потом сказал. «Миледи, я должен знать, для кого я буду покупать дом». Вы же понимаете, что для мужчин и женщин требуются разные условия. Искать ли слуг? Сколько должно быть комнат?» Баронесса закусила губу, вздохнула, словно собираясь с мыслями, а после спросила, «Вы ведь знаете, что осенью лорд Грейндж собирается отправить меня в монастырь?» Сэм молча кивнул. «Эту новость уже давно перетерли» и в столовой, и в караулках. Все сочувствовали хозяйственной и рачительной баронессе, но никто не смел заикнуться барону о том, что это его решение несправедливо. После этого барон собирается взять в жены мою сестру, леди Виолетту, едва слышно сказала леди, переходя к корбу с прядиной нитью. Молодой слуга едва заметно вздрогнул. Об этом желании лорда Грэнджа слухи ходили более смутные. Так, намеки на то, что пусть баронесса сухая ветка, зато рядом есть отросточек росточек посвежее. «Я не желаю ей такой судьбы», — женщина опустила веки и сжала губы. «Да и сама Виола боится моего мужа». «Почему бы вам, миледи, не отыскать для сестры супруга?» Прошептал Лен. И громко сказал: "Взгляните, миледи, вот эти нитки отлично подойдут для окрашивания". Среди ближайших соседей нет никого, кто согласился бы поссориться с бароном из-за юной леди, не имеющей преданного", ответила Вероника, взвешивая в руках моток пряжи. Их тихий разговор проходил в предельне, и пряхи, хоть и делали вид, что заняты своими делами. Все же заметили, как изменилось лицо Бронессы, когда она взвесила в ладонях моток нити. Самая старшая тут же подскочила к леди и начала уверять ее, что все работницы старались и недовеса ни в одном клубке нет. Леди Вероника успокоила пряху и двинулась дальше, отдавая распоряжения, что в красильню, что в сукновальню, а что и сразу к ткачам. Женщины расслабились, засновали вокруг с корзинами и мешками, поэтому разговор с Сэмюэлем пришлось прервать. Но Вероника спиной чувствовала его взгляд, и было в этом взгляде что-то такое, от чего ей хотелось передернуть плечами и скрыть себя хотя бы накидкой. Кое-как, дождавшись, пока леди Грейнш уйдет в свои покои, Лайн со всех ног побежал в караулку. Каркадейл успел смениться и теперь не спеша полировал оружие перед тем, как убрать его в сундук. Цим помаячил у двери, показал кружку, якобы приглашая товарища выпить пиво. Тот понятливо кивнул, но спешить не стал. Закончил работу, аккуратно убрал свою алебарду, нацепил длинный кинжал и, махнув рукой товарищем, двинулся к выходу. В замке Самюэль говорить не стал, слишком много ушей. Потянул друга к реке и уже там изложил все, что слышал от баронессы. Леди Грэндж желает спасти сестру. Просила меня купить ей дом подальше от барона. Судя по всему, юная леди собирается бежать и жить без защиты, одна потому что никто из окрестных лордов не желает связываться с Грэнджем. На эти новости Девлин тяжело вздохнул и уставился на водную гладь. Стражнику не давала покоя лесная фея. Все свободное время он проводил в лесу, надеясь отыскать ее. А тут новая проблема. Помочь баронессе спрятать сестру? А что сотворит барон, когда поймет, что его планы разрушили? Ладно, если просто побьет жену и все же сошлет в монастырь. А может и убить? Да еще это тайная кузня, выезды хозяина гренжа к девкам. Возвращается он хмурым и задумчивым. Да и пахнет от него не похотью и дешевыми духами, а железом и дубленой кожей. Знает ли об этих его странных отлучках жена? Или, как все, уверены, что барон срывается порой в ночь к очередной любовнице? «Сэм!» — еще раз вздохнул Каркадел. «Что ты от меня хочешь? Письмо королю? Давай напишем. Мы здесь для того и живем, чтобы доложить, чем дышит барон. Вмешиваться в его семейную жизнь — не наше дело». Ну как же? возмутился такой несправедливостью сын торговца. Ты сам можешь купить дом, привезти туда юную леди и оберегать ее, объяснил стражник. Ты землевладелец, так что можешь даже жениться. Но никто, кроме короля, не помешает барону напасть на твои земли, чтобы отомстить или вернуть свое, а король далеко. Лайн вскинул острый нос. — Это неважно. Если я куплю дом в собственных землях и спрячу там виолу, тогда леди будет под моей опекой. — До появления барона, — добавил Таркадейл. — Значит, я на ней женюсь, — выпалил Лайн. — Женись, — старший товарищ усмехнулся вполне одобрительно. — Но прежде чем влезешь в дела о учти, что барон убьет любого, кто помешает его планам а мы не знаем что именно задумала леди, кто ей будет помогать и насколько эти люди ей верны. я доложу его величеству все что мы узнали и даже попрошу для тебя разрешения на брак, но будь готов бежать немедля, если грейнж заподозрит измену самюэль кивнул головой, показывая что все понял, и такая перспектива его не пугает в его голове все еще перептички Ведь ему удалось поймать смущенный взгляд леди Виолы. Думаю, леди Вероника найдет для меня задание на два-три дня за пределами замка, и тогда я куплю дом рядом со своим поместьем. Зачем в таком случае вообще покупать дом? Развеселился Девлин. Женись и посели юную леди у себя. Лайн хлопнул глазами, стукнув себя по лбу, и тоже рассмеялся. После разговора напарники разошлись. Каркадель насвистывая двинулся в домик вдовы, чтобы отправить письмо королю, а Сэм вернулся в замок ожидать приказа от баронессы. Они не подозревали, что короткая записка сильно изменит их жизни.